Ну разве можно такое забыть, а тем более простить? Через несколько дней у Надежды Бабкиной родился сын Данила. Ее отношения с мужем становились все прохладнее и постепенно перешли в чисто формальные. Надежда полностью отддалась творчеству, создала коллектив русская песня и гастролировала с ним по стране. Сданило их, особых проблем не было. Он рос здоровым и очень разумным мальчиком. Практически все, о чем когда-то в детстве мечтала Надежда Бабкина, сбылось. Она стала знаменитой артисткой, жила в Москве, все складывалось как нельзя лучше. И тут начались неприятности. Сначала из русской песни ушли подруги Надежды Бабкиной. с которыми она создавала коллектив. Я никогда никого не гоню от себя, но понимаю людей, которые не способны выдержать моих требований и моих правил игры. Я – деспот в работе и всегда добиваюсь нужного результата, поэтому не каждый может меня вынести. В тот период она одержалась невозмутимо, И лишь самые близкие знают о бессонных ночах и о слезах, которые порой душили от обиды. Из коллектива ушли те, на кого она рассчитывала, кому доверяла, с кем оставалась искренней до последнего. Но, как говорится, и эта боль прошла. Набрав молодых артистов, Надежда Бабкина начала работать над новой программой. казалось можно было вздохнуть с облегчением. Однажды вечером за Данилой заехали друзья. Один из молодых людей взял родительскую машину, чтобы покататься по ночному Москве. Часа четыре мы катались по ночному Москве. Рассказывал мне Данила огромный, почти двухметровый голубоглазый симпатичный сын надежды Бабкиной. Было очень весело. Когда уже возвращались домой Я почти засыпала на заднем сиденье. И вдруг удар, вспышка, больше ничего не помню. Только скорую помощь, яркий свет и всё. Я открыла дверь. Глаза Надежды Георгиевны наполнились слезами. Стоят два молодых человека в гаишной форме и молча на меня смотрят. Сразу поняла. С Данилой беда. Спрашиваю, что с ним? Он жив? Они говорят, да. Его увезли в первую городскую. Ну все. И я стала одеваться. Плохо помню те минуты. В голове сумбур. Колготки на голову почему-то пыталась натянуть. Зашла в комнату к мужу. Он спал. Мы уже тогда формально были мужем и женой. Разбудила его, говорю, поедем со мной в больницу, пожалуйста. Но он сказал, что до утра это терпит, раз Данил жив. В общем, я собралась, взяла себя в руки, села за руль и поехала. С трудом нашла тот корпус, куда обычно привозят травмированных людей. Бегала вокруг здания и не могла отыскать дверей. Вообще ни одной. Как будто здание без дверей. Сплошная стена серого цвета, очень высокая стена. Я не знаю, сколько раз мне пришлось обижать вокруг, пока не обнаружила железные ворота такого же серого цвета. Я приняла сколотить в них ногами. Мне открыли два здоровенных охранника, преградили путь. Не знаю, откуда взялись силы, но для меня они не были препятствием. Ворвалась в больницу за доли секунды, увидела сына, лежащего на полу в крови, уже без куртки в рубашечке. Я понимала, что очень нужна ему сейчас, но нужна собранная. А я кричала. Надежда Георгиевна уткнулась лицом в ладони, не в силах сдержать слезы. В общем, кричала, что по кирпичику сейчас разнесу всех их стены, что они дали клевету гиппократа, где же их совесть? А мне парни, мимо которых я прорвалась в больницу, говорят, да всех с травмами, особенно после автомобильных аварий, сюда привозят и бросают. Раз в аварии побывал, значит пьяница, наркоман или угонщик. И тут я сказала: я Надежда Бабкина. Отношение изменилось мгновенно. Пришли врачи, Данилу тут же отвезли в реанимацию и оказали ему первую помощь. Но он был в коме. Врачи сказали мне: "Вы поспите, он все равно без сознания, а утром мы будем решать, что делать". Я подошла к каталке, взяла за руку ребенка своего и прошептала: "Дань, Данечка". И вдруг он открыл глаза и узнал меня. Ужасно все это. Не дай бог, кому в жизни такое испытать. Не дай. Надежда Георгиевна оборвала фразу, слезы душили ее. Она попыталась продолжить, но я остановила. И какое-то время мы молчали. На утро вынесли приговор. Необходима трепанация черепа. Надежда Георгиевна твердо сказала: «Никогда». Всеми традиционными и нетрадиционными способами Данилу восстанавливали целый год. За это время мать и сын необыкновенно сблизились. Ну а с мужем Надежде Георгиевне пришлось расстаться, потому что вместе находиться было уже невозможно. Отравляли жизнь обидой, неприязнью и раздражением. Помню, мама вошла ко мне в комнату. Я только-только проснулся. Она подсела ближе, обняла и говорит: «Данила, мы с папой решили расстаться». Положила ладонь на мою руку и замолчала. Но, честно говоря, я уже давно ждал этого разговора. Замечал, что у них что-то с отцом не ладится. Но как все дети в подобной ситуации не хотел верить, и это было очень горько. Надежде Георгиевне после развода удалось остаться с мужем приятелями. К этому времени она уже осуществила свою мечту, организовала фольклорный центр «Русская песня», куда вошли пять коллективов и школа народного пения. Затем... Защитила диссертацию на тему народное пение в сценическом воплощении современности. Отправила сына в Ирландию, где он совершенствовался в английском языке. Недавно Данила вернулся и поступил в один из московских вузов. Он изучает право. Надежда Бабкина гастролирует и записывает новые диски. Почти тридцать лет она уже на сцене. Я порой думаю, что мама все-таки счастлива по большому счету. Она добилась и добивается того, чего хочет. Это уже хорошо. И все-таки я считаю, что обязательно должен быть рядом человек, который тебя богатворит. Очень неожиданно повернула тему Надежда Георгиевна. Человек, который тебя жалеет, который в тебе нуждается. который хорошо тебя понимает, это очень важно. Кто? Есть один человек, очень близок мне по духу, меня влечет к нему, но он про это не знает. А я сказать не могу. И так жить невыносимо. Данила, представь, что в вашем доме появится мужчина, который будет любить твою маму и ей помогать. Как ты к этому отнесешься? – спросила я двадцатишестилетнего сына Надежды Бабкиной. Да мама знает, что я его просто не приму, категорично воскликнул Данила. Почему? – недоумевала я. Не знаю, совершенно по детски обидевшись произнес Данила. У меня одна мама и один папа. А если она будет счастлива при этом? – не унималась я. Я сыграю улыбку просто, чтобы маме было хорошо и все. А в душу его не приму. В этом-то все и дело, вздохнула Надежда Георгиевна, когда я пересказала ей мой разговор с Данилой. И хотя сын уже взрослый, все равно ревнует меня. Поэтому многие женщины не пускают в свою личную жизнь никого, а душевную пустоту очень часто заполняют активной деятельностью. И я тому яркий пример. Мы что-то придумываем, творим, страдаем, радуемся, но все это лишь заполнение пустоты. А так хочется еще любить. И как это не банально быть любимой. Когда мы героини женских историй собрались все вместе в новогодний вечер у Федоровых Надежда Бабкина произнесла тост. Я хочу сказать, что для меня прошедший год был счастливым. Оксана, у меня появилась родственница. Это ты, девочка? Да. Потому что я даже маме многих вещей не рассказывала, а тебе рассказала. И каждый из нас не знает, ты не понимает, как и почему мы раскрылись тебе. Наверное, ты знаешь какой-то секрет. Неожиданно Надежда Георгиевна замолчала и после паузы сквозь слезы продолжила: Я не знаю, хорошо я это сделал или плохо. Но когда люди будут смотреть программу обо мне, скажут: а где же Бабкина, которая коня на скаку остановит? А где же эта баба с саблей? Уже в новом 1999 году героини истории встретились на юбилейном творческом вечере Надежды Бабкиной в концертном зале России. По уважительным причинам многие отсутствовали. Галина Борисовна Волчек репетировала, Ирина Роднина, прилетев из Америки, задержалась в аэропорту, София Ротару, Лайма, Кристина и Лариса Долина были на гастролях. Ну, а в зале в первом ряду сидели Долорес Кандрашова, Лена Водорезова, Лариса Гузеева, Ирина Панаровская, Татьяна Буре. Подборные аплодисменты мы дружно вышли на сцену. Наденька Георгиевна, начала я. Мы гордимся вами, потому что вы уникальны и другой такой Бабкиной в мире нет. Мы жалеем вас, Наденька. Потому что знаем, как нелегко одной нести вот уже 25 лет этот груз проект «Русская песня», куда входят пять музыкальных коллективов. Мы уважаем и любим вас, Наденька, потому что вы настоящий друг. И от имени всех героинь женских историй я хочу сказать, что на нас вы можете рассчитывать всегда. Мы немного и можем. Я окинула взглядом концертный зал. Женская солидарность – это огромная сила. Браво! – громко выкрикнул кто-то из зрителей, и зал поддержал его аплодисментами. Надиндом стал для меня родным. Мы живем недалеко друг от друга. Частенько вместе чаевничаем, паримся в банке. Рассуждаем о политике, бизнесе и творческих планах, о мужчинах, любовных похождениях и о детях. В Бабкиной есть то, чего нет во многих из нас. Надя честная, справедливая, женственная и очень надежная. Я счастлива, когда могу хоть чем-то помочь ей или порадовать ее. Я благодарна ей за то, что с того момента, как мы познакомились с Бабкиной, Она ненавязчиво участвует в моей жизни, критикует и воспитывает, оберегает и поддерживает. А это я позволяю делать только самым близким людям. И Надя стала для меня таким человеком. Я этим бесконечно горжусь. И с писем Надежде Бабкиной. Здравствуйте, Надежда Георгиевна. Только что просмотрели женские истории о вас. Плачем. Наверное, я выражаю состояние души очень многих женщин, по крайней мере моих родных, приятелей и знакомых. Мы стали слабыми духом. Нечета повергла нас в отчаяние и депрессию. Многие из нас забыли о возвышенных идеях, на которых мы выросли, и мы давно уже не витаем в заоблачных высих. Отчаяние и безысходность – это все, что мы ощущаем в этой жизни сейчас. Передача «Женские истории» поддерживает нас. Она не просто о жизни женщин. Она о том, как сохранить человечность. И после просмотра передачи о вас, дорогая Надежда Георгиевна, произошел всплеск души. Вы заставили каждую из нас считать, сделать над собой усилия, заставили отвлечь ум от повседневных проблем. И если передать наше состояние сейчас после программы, то мы бы сформулировали так: душа с умом беседует. Спасибо вам за то, что вы есть. Лена и Лидо Барановы, город Новороссийск.